Лепунов вздохнул. «Приказ Гайды придется выполнять, иначе мы вызовем огонь на себя не только со стороны сибирского правительства, но и ЧСНС. Это вовсе не шутка». «Плевать мне на ЧСНС», — ярился Дальчевский, оскорбленный от макушки до подошв сапог. «Ко всем свиньям Гайду с поручиком дымкой». Можете отослать эшелон с любым офицером. Но я не слуга поручику Дымки. Увольте, господа. Полковники струхнули. Если Дальчевский не выполнит приказы Гайды, возникнет большой конфликт. И кто знает, как ему удастся уладить. Министр Прутов обещал Мстиславу Леопольдовичу воздействовать на Гайду, А губернские правители немедленно отзовут полковника, чтобы он возглавил отряд погони за совдеповцами. «Банки очищены, и мы сидим без денег», — напомнил Прутов. Дальчевский перекипел. Он согласен принять на себя командование отрядом погони. Не сожрут же совдеповцы золото по дороге. Да он из них вытряхнет все до копеечки». Капитан заметил, как внимательно слушал разговор телефонист. «Как ваша фамилия, голубчик? Трошин? Хорошо. Должен сказать вам, как и господину Скворцову, если хоть одно слово из наших разговоров станет кому-либо известно в городе, мы вам обещаем за разглашение военной тайны военно-полевой суд. Все записи и ленты мне». Телеграфист Трошин, вытаращив глаза, молча отдал телеграфные ленты и записанные телеграммы офицеру. Начальнику станции объявили, пусть сейчас же подберет заместителя, а сам на десять суток под домашний арест. Согласовав важные вопросы за пределами комнаты телеграфиста, полковники вернулись в ресторан, и Липунов объявил, Торжественный ужин считает законченным. Он благодарит за угощение почетных граждан города, всем присутствующим офицерам, приказывает остаться на вокзале, а дамам отбыть. Капитан созвал всех офицеров своего отдела со штаб с капитаном князем Хвостовым во главе и приказал приступить к фильтрации военнопленных. К прибытию эшелонов в Гайде Сортировка должна быть закончена. Часть военнопленных нужно отобрать в первый Красноярский стрелковый полк. Солдаты и казаки Дальчевского оцепили вокзал и станцию, и военнопленных выпустили из вагонов. Шеренгую потянулись они из перона через привокзальную площадь в город, и все в один голос кричали «Воды! Воды! Воды!» У конвоя был один ответ. Тюрьма всех напоит и накормит. Шагом арш краснозады и без разговоров, отступающих пристрелим. тюрьма в эту ночь приняла в свою утробу 1770 заключенных. Поздним вечером харун лебедь. отыскал дом Кавригиных на берегу Качи, сразу за мостом, двухэтажный, с просторной верандой, тесовые ворота, высокий заплот и сплах. На стук вакованные окованные ворота утробным лаем отозвались собаки и выглянул в прорезь калитки хозяин. — Кто такие? — Это дом Кавригиных? — Ковригиных. А что вам? Хозяин не опознал Ноя. На пристани был мужик без коня в шароварах и бахилах, а тут казак при шашке. «Багаж мой сюда отвезли, я лебедь». «А, Господи, ждем вас, милости прошу». Хозяин открыл ворота, и Ной провел на поводу жеребца. Ковригин с некоторым страхом поглядывая на Ноя, его шашку и коня, грива-то грива, чуть не в два аршина. А тут дома... Сын Ковригина успел заглянуть в сверток, шашка, отделанный золотом, карабин и револьвер еще. Оторопь всех взяла. Вот он каков, красный, хорунжий. И что еще испугало? В куле офицерские сапоги со шпорами, новый китель с орденами, брюки. Прибыл при полной экипировке, значит, не красный, а настоящий беляк. Ковригин протянул руку погладить жеребца по храпу, но жеребец, хвать его, за рукав пиджака, да в сторону, с ног сбил. Эки, дикарь, Господи, где вы такого купили? бормотал Кавригин, отряхиваясь. Но и привязал Вильзевулок к столбу ограды, погрозил ему кулаком. Стой, дьявол! Смотри у меня. А мы вас потеряли. Ушли и нету. Куда девался человек, неизвестно. «Да», — кивнул Ной, трудно обдумывая, как и что он должен сказать Каврикину. Со второго этажа по лестнице от веранды спустились дочери. Ной узнал их. Впереди шла светлоголовая Анна Дмитриевна в той же жакеточке, в которой была на пристани, только коса через плечо, как у старшей сестры. Еще на лестнице остановилась, увидев Ноя. оглянулась на старшую сестру, медленно сошла вниз, настороженно уставившись на Харунжева. Сказала, — Добрый вечер. А глазами так и режет под каблуки. — Вы уже в военной форме? — спросила, как бы кинув камнем. — Вот вы каков, красный Харунжий. — Белогвардейская шкура? Но сдержанно спросил. — Не уплыли, значит, ну и слава богу. Почему? Мы должны были уплыть, но и больше ничего не сказала. Чтобы расположить к себе насторожившихся сестер Кавригиных, Ной выложил о бандите пророки Моисеи, которого пустили в расход, об укрощении Вильзевула, про случай у тюрьмы и как отблагодарили его господа полковники, рассказала капитане Кирилле Ухоздвигове. «Так, так», — сухо сказал Кавригин, оглядываясь на своих. «Значит, командиром будете особого эскадрона при контрразведке». «При гарнизоне», — поправил мой. «Ну да, про то говорить покуда нечего. Середина лета, конь у меня имеется, можно махнуть варянхай за Саяны». «А службы-то как?» — допытывался Кавригин. Смотря какая служба будет, Дмитрий Власович, на карательную я не пойду, на фронт могут не послать, а у фронта завсегда две стороны. Ной заметил, сестры о чем-то пошептались, и Анна Дмитриевна сказала отцу. Папа, пригласив дом господина Харунжева. Благодарствую на приглашение, но мне надо еще съездить в Николаевскую Слободу, узнать. «Остался ли комендант с России Павел Лаврентьевич Яснов? При случае у него жить буду. И к тому же, если Иван вернется, в депо устрою его к Павлу Лаврентьевичу». «Разве вы не думали жить в доме Юсковой?» поинтересовалась Анна Дмитриевна настороженно с холодком. «Про то завтрашний день скажет». Я ведь и сам не знаю, какой разговор будет у меня с господами Дальчевским и Новокрещеновым. «Вы доверяете капитану Ухоздвигову?» Вдруг спросила Просковья Дмитриевна, иной понял, это их всех интересует. «Капитану? Не более, чем серому волку. Он ведь тоже должно из серых. А доверия у меня к серым нету, тем паче...» начальнику губернской контрразведки. Служил у казера Вильгельма, будто, стало быть, тертый и не дурак, хотя прикидывается доверчивым и отчаянным в разговорах. Печенку мне прощупывал. Он очень опасный, — раздумчиво проговорила Прасковья Дмитриевна. — Паша! — Что, Анечка? Я ничего особенного не сказала. — Пойдемте, Ной Васильевич. Хоть чаем угостим вас, если вы не ужинали у миллионерши. У них сейчас великий праздник. Но и согласился, что верно то верно, у буржуев великий праздник. Сын Кавригина Василий Дмитриевич вынес из дома опасный сверток, спросил, хорон же сейчас возьмет, и деньги еще за конину успели продать. Но и отказался от денег, кони у него имеется, а вот мешок с вещами увезет. Переодеться придется. А все остальное, покуда пусть лежит у вас. Я ведь пребываю в полной неопределенности, сами понимаете. Угрюмоватый Василий молча вынес Ною его куль с офицерской амуницией, притащил седло с убитого Совразки и, как не отказывался Ной, а передал ему пачку денег, вырученных За проданную конину, как бы говоря. Уметайся, господин Харуржи, и чтобы духу твоего здесь не было. Остальной багаж я вам подвезу сейчас, к дому Юсковой. — К Юсковой завозить не надо, — ответил Ной. — Я вот побываю в Николаевке, туда можно. — Вещи Ивана собрать? — Вася! — Ну что ты пристал к человеку? — сказала брату Анна Дмитриевна. Если Ной Васильевич оставляет вещи Ивана у нас и свой багаж, пусть лежит. «Я знаю, что говорю и делаю», — сердито выговорил младшей сестре, нелюбезный брат. «Ты сама-то понимаешь, что произошло? Завтра господа из контрразведки могут нагрянуть с обыском. Что ты им скажешь о книгах Ивана, о его вещах и багаже господина Хорунжева? Они ведь и офицера потом спросят, в каких дружественных отношениях он находился с большевиками, если оставил вещи у нас. И седло еще казачье. Шутка? Старик Кавригин поддержал сына. Это уж верно. Шуток у белых не будет. Вспомните, 905 год. Весь дом у нас тогда перевернули вверх дном. И на каче сколько мастеровых арестовали». теперь все мы на волоске от тюрьмы висим она рядышком тюрьма то а я о чем говорю пробурлил василий так что вещи особенно книги ивана и багаж офицера до завтра оставлять нельзя к чему под монастырь подводить господина офицера но и подумал ковригины правы дом то у них и в самом деле не из благонадежных Дочери-большевички квартировали в доме до позавчерашнего дня шишки из большевиков. И кто этот человек с огоньком цигарки возле крыльца, ни словом не обмолвившийся? Уж не Машевский ли? И не захотят ли его искать завтра офицера капитана Ухоздвигова? Вот Вот оно как приспело. Понимаю, но и посмотрел на отца и сына Ковригина. «Тогда подвезите мой багаж, покуда к дому Юсковы». Дельно кивнул Василий и к сестрам. «Соберите поскорее книги, вещи, все, что есть Иванова. Ружье в казенке лежит, а я коня заложу». Анна Дмитриевна предупредила. «У Ивана много марксистской литературы, так что Ной Васильевич должен все тщательно разобрать». «Я с книжками быстро управлюсь», — успокоил Ной. «Сегодня же. Ни к чему вводить во искушение дьявола». Сгрузили багаж и имущество Ивана в легкий экипаж, и Ной, сдержанно попрощавшись с сестрами Ковригинами, хозяином покинул ограду. На мосту Ной попросил Василия Ковригина остановиться и сказал, что книги он выбросит в качу. Тогда отъедем подальше, господин Харунжи. Мост возле нашего дома. А в случае чего выудят книги. Так что не обессудьте. Отъехали подальше на безлюди. И здесь Ной облегчил экипаж и себе душу. Избавился от проклятущей политики. В доме Кавригиных меж тем не настало покоя после выдворения Харунжева. Анечка поссорилась со старшей сестрой. Это же дико, нелепо. Человека просто выгнали, как собаку. И только потому, что Харунжий откровенно рассказал им, что произошло, и при каких стечениях обстоятельств он получил назначение командиром особого эскадрона. У него же за плечами Петроград, служба социалистической революции, разгромы Саровского заговора в Гатчине. кидала Анечка старшей сестре и рикошетом била в Машевского. Именно он, Машевский, друг семьи, шепнул Василию, что от вещей Ивана и багажа Харунжева надо избавиться. Если бы Ной Васильевич был подлец и белая шкура, как вы думаете, не стал бы он с ними откровенничать? Вот что, не стал бы. «Не забывай, Анечка!» напомнила старшая сестра. Господин Дальчевский тоже служил революции в октябре прошлого года. А кто он сегодня? Белогвардейская шкура, каратель. Мало он уничтожил наших красногвардейцев. А ты забыла, что говорила Селестина Грива из Минусинского УЧК? Она же сказала, «Харун же порядочный человек, и было бы хорошо, если бы партийный комитет поддержал с ним отношения. «Какой партийный комитет?» — спросила старшая сестра. «У нас еще нет партийного комитета. Нам даже неизвестно в данный момент, кто из большевиков остался в городе». «Так надо же немедленно узнавать, а не сидеть сложа руки». «Почему вы бездействуете, Казимир Францевич?» Машевский в «Черной косоворотке», с перламутровыми пуговками, сидел, сгорбившись на стуле, будто не слушая перебранку сестер, вскинул светлые глаза на Анечку, усмехнулся. «Учусь молчать, Анечка. Это совсем нелегко при работе в подполье. Поменьше слов и больше дела. Настоящего дела. А с хорунжим поступили правильно. Есть еще ваш дядя, Сидор Макарыч, не забывайте». Или вы отнесете ему утром, как он предупредил, десять тысяч николаевскими за молчание? «Убить надо гада», — притопнула Анечка. «Я бы его сама пристукнула, когда он явился со своими наглыми угрозами. И Вася тоже. Что он его выпустил?» «С ним пришли трое долгогривых», — остудила пыл Анечки старшая сестра. «И не так просто убить провокатора, как тебе думается». Не будем это обсуждать. У нас тоже времени осталось, часа два. И того много, поднялся Машевский. Надо сейчас же уехать. Ваш дядя постарается не опоздать, откладывать до утра не будет. Боже мой, почему мы не уплыли на пароходах? Кинулась Анечка в другую сторону. Остались тут себе на погибель. Если дядя явится в контрразведку, искать будут по всему городу. Машевский успокоил. Анечка, как большевичка, никому не известная, хотя и вступила в партию в Минусинске. А Минусинск еще не в руках белых. Да и навряд ли Минусинский партийный комитет оставит документы для контрразведки. Так что Анечка останется дома». А вот ему, Машевскому, с Прасковьей Дмитриевной, надо сейчас же убираться. Машевский мягко доверительно сказал Анечке, что она за минувший день допустила четыре крупных ошибки. Какие? К чему Анечке было болтать с Харунжем на пристани о нем, Машевском? Это же сведения для контрразведки. И вторая ошибка Анечки. Когда явился Ковригином из тюрьмы дядя Протодиакон, Анечка вступила с ним в ссору, грозилась большевиками, которых где в городе много, и они разгромят белых. И будут контрразведчики хватать всех сочувствующих без разбора. У страха глаза велики. И третья ошибка. Как бы мог остаться в городе партийный комитет, руководители которого известны в лицо каждому горожанину. Или просто остаться на заклане? И четвертое. Запальчивость суждений Анечки. Как же она будет работать легально среди белогвардейцев, если не умеет сдерживать себя и молчать? А Харунжева никто не выгонял, как собаку. Для его безопасности лучше, что он никогда не был в доме Ковригина, и адреса его не знает. А масленщик Иван никакого родственного отношения к Харунжему не имеет. Жил Ваня, а кто он и что, никому не известно. Машевский поручает Анечке поддерживать хорошие отношения с Харунжем, чтобы он не попал в сети контрразведки, и чтобы никаких фраз и глупости. Машевский, прохаживаясь, по просторной гостиной, наставляла Анечку. Просковья собирала вещи в дорогу, складывала привезенные с Клюквенского фронта медикаменты в куль. Анечка отказалась поддерживать хорошие отношения с Харунжем. На пароходе с ним приплыла пакостная женщина Евдокия Елизаровна Юскова, белая гадина. Она была здесь в заведении какой-то Тарабайкиной-Манжурской. Кошмар. И Харунжей с нею. Это же гадко, гадко и омерзительно. Заодно это я его глубоко не уважаю. Если бы ее убил какой-то Исаул, на земле было бы чище. А Харунжей трогательно заботился о ней. Стыдно вспомнить. Селестина Грива предупредила нас с Пашей. Эту белую гадину опасайтесь. Она связана с головкой заговора. Жалела, что выпустила ее из учика. Машевский посмеивался, Анечку кинула прочь от Харунжева. Только что защищала его и ссорилась с сестрою, а теперь гадко и омерзительно. Кстати, кого назвал Харунжей в Николаевке? Яснова Павла Лаврентьевича. Паша, разве комендант на России Яснов? Из Красноярска... — Поплыл Топоров, — ответила Просковья. — А кто был комендантом из Минусинска, не знаю. — Вот вам пример нашей невнимательности, — мягко заметил Машевский. Голос у него был тихий, но если он волновался и начинал говорить громко, то чуточку заикался. — Мы могли бы, — продолжал Казимир Францевич, похаживая по гостиной. «Осторожно спросить Харунжева про ясного и узнать адрес». «Анечка, обязательно узнай. Главное для тебя на первые дни связь с товарищами». Машевский назвал несколько фамилий, особо просил побывать у двух девушек, работающих в губернской типографии, чтобы через них достать типографский шрифт, а наборную кассу он сам сделает в деревне». куда уедут с Пашей на пару дней. «Придется тебе, Анечка, устроиться на работу в общество самодеятельности. Там есть наши товарищи и сочувствующие. Главное — собрать силы. И вот еще». Казимир Францевич остановился возле Анечки, пытливо взглянул ей в глаза. «Относительно капитана Ухоздвигова». Анечка передернула плечами, будто ее ударил Казимир Францевич, а он тем же мягким голосом продолжал. — Понимаю, для тебя это имя крайне неприятно, после всего, что было между вами, и столь печально оборвалось. — Ничего не было, ничего! — запальчиво выкрикнула Анечка. — Ты меня не выслушала. — А есть кое-что очень важное. И, взглянув на Просковью Дмитриевну, сказал... «Мне кажется, капитан этот не так прост». «Хорошо о нем сказал Харунжей», — вспомнила Анечка. «Самый серый из серых, да еще назначен начальником контрразведки. Значит, имеет большие заслуги у белогвардейцев за работу в подполье. Я бы ни одного из арестованных офицеров не оставила в тюрьме. Ни одного. Тем более Каина, капитана. «Самосудов у нас не было и быть не могло», — строго заметил Казимир Францевич. «Слышно было, кто-то заехал в ограду. Собаки не лаяли, значит, Василий вернулся».